Эффект Зейгарник и незакрытый гештальт. В самом начале 20 века студентка Блюма Вульфовна Зейгарник, будущая основатель советской школы психопатологии, вместе со своим научным руководителем Куртом Левиным отправилась в кафе недалеко от Берлинского университета, чтобы что-то обсудить. Столиков было много, но все они были заняты. Блюма заметила, что официант принимал заказы и ничего не записывал, но при этом приносил блюда без единой ошибки. Когда он принёс счёт, она, сделав комплимент его памяти, спросила: "А что заказали посетители, которые сидели вот здесь и только что ушли?" Официант, замявшись, ответил: "Как только я получаю оплату за заказ, он испаряется из моей памяти". Это достаточно редко для ресторанного дела случая подтолкнул Блюму за игарник к той мысли, что мозг запоминает незавершённые дела гораздо лучше, чем завершённые. Она провела эксперимент, давала подопечным задания и некоторые из них прерывала. Прерывала, мотивируя тем, что время вышло и надо переходить к следующему. Спустя какое-то время она провела опрос среди испытуемых, какие же задачи они лучше запомнили. И выяснилось, что задачи, которые были прерваны и незавершены, запоминаются примерно в 2 раза лучше, чем завершённые задачи. Сейчас этот феномен называется эффектом Зейгарника, и суть его в следующем. В дефолт-систему мозга грузится некая задача и создаётся когнитивное напряжение. Когнитивное напряжение это то, что придаёт значимость задаче. На самом деле никто не знает, что это, но нам это и не нужно. Пока задача не завершена, Когнитивное напряжение постоянно выкидывает её в область оперативной памяти и требует её завершить. Примечание. Мы не будем вдаваться в различие памяти оперативной или кратковременной памяти. Для нас это та память, которая используется сетью выявления значимости для оперирования объектами при решении текущей задачи. Всё остальное для нас это долгосрочная память. Из неё объекты извлекаются и поступают в краткосрочную для решения в данный момент. Это называется эффектом Зейгарник, и он очень важен для каждого из нас. Всё дело в том, что тысячи и тысячи задач, которые встают перед нами, не завершаются, и это создаёт определённое когнитивное напряжение, которое мы подавляем, потому что у нас появляются новые задачи. Но неосознанно эта огромная масса незавершённых задач из-за напряжения постоянно бомбардирует наше сознание. Что в результате получается? Получается такой эффект, когда мы перестаём сосредоточенно думать, мысли куда-то расплываются. Если это происходит достаточно долго, и эти задачи сложные, если эти задачи важны для нас, они нас цепляют всё больше и больше. Такие, как, например, отношения между двумя людьми, жизнь, смерть, какой-то серьёзный проект по работе, ещё что-то. Если эти нерешённые задачи накапливаются, то в итоге за определённое время это приводит из-за напряжения к неврозам, депрессиям, подавленному настроению, падению работоспособности, тревоге и эмоциональному дискомфорту. Но что самое главное? Самое главное то, что если мы не решили эту задачу и ситуация повторяется, мы раз за разом вляпываемся в ту же самую историю и встаём на те же самые грабли. А всё потому, что отсутствует сохранённый паттерн поведения при подобных задачах, который бы нас устроил. Для того, чтобы модель поведения, ещё её называют паттерном, для этой ситуации закрепилась, нужно, чтобы задача оказалась решённой. Итак, два основных минуса незавершённых дел. Первый высасывание наших энергетических психических ресурсов, психической энергии. Второй повторение ситуации. Мы будем наступать на те же грабли, пока не решим эту проблему. Особенно это актуально для отношений и бизнеса.